1 ноября. С новым месяцем, с новым счастьем. Мысль о подкопе меня не покидает, но трудность в том, что нечем выковыривать цемент, скрепляющий плиты. Так было до вчерашнего дня. И вот во время тюремной зарядки в наружном подвале я заметила гвоздь. Огромный ржавый гвоздь лежал у стены в дальнем углу. Я уронила платок, чтобы наклонясь рассмотреть гвоздь получше. Поднять его не могла. К все время пристально за мной наблюдает. Да и со связанными руками это очень неудобно. Сегодня, когда я была совсем близко к тому углу, К всегда сидит на верхней ступеньке, я попросила нарочно. «Сходите, принесите мне сигарету». Они на стуле у самой двери. Конечно, он возразил. Что это вы затеваете, не пойму. Я сказала, я буду здесь, с места не сойду. А почему сами не сходите? Просто иногда хочется вспомнить то время, когда мужчины были со мной любезны всего-навсего. Я и не надеялась, что это сработает. Но сработало. Он неожиданно решил, что я ничего такого не могу сделать, найти или подобрать. Когда я выхожу сюда он все запирает в шкаф. И он скрылся за дверью. на одну секунду я наклонилась молниеносно схватила гвоздь и спрятала в карман юбки. специально ее надела и стою как стояла. Он выскочил из двери, а я вроде и вправду с места не сдвинулась. Так я заполучила гвоздь. И убедила к, что он может мне доверять, убила сразу двух зайцев. Ерунда окажется такая победа. Начала понемногу осуществлять свой план. Уже много дней твержу колебану, что не понимаю, зачем оставлять М и П, и всех остальных в неведении, живая я или нет. Он мог хотя бы сообщить им, что я жива и здорова. Сегодня после ужина сказала ему, что можно ведь купить конверты и пищу и бумагу у Волварта, браться за все это в перчатках и так далее. Как всегда, он попытался отвертеться. Но я не отставала разбила все его доводы. И под конец мне показалось, он склоняется к мысли, что в самом деле может это сделать. Сказала ему, что можно послать письмо из Лондона, чтобы сбить с толку полицию, и что мне нужно купить в Лондоне множество вещей. Мне необходимо было, чтобы он уехал хотя бы часа на 3-4. Из-за ревуна на двери. И потому что я хочу начать свой подкоп. Я рассудила, что раз стены моего подвала и наружного тоже из каменных плит, не из цельного камня, за ними должна быть земля. И мне надо лишь проникнуть за каменную оболочку, чтобы добраться до мягкой земли. Так я себе это представляю. Может быть, это бредовая затея. Но меня прямо лихорадит от нетерпения поскорее начать. Об этой Нильсон. Я встречалась с ней еще раза два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 Теперь для меня разница в возрасте перестала быть тем главным фактором, из-за которого о любви и речи быть не может. Возраст стал чем-то вроде мрачной стены, возведенной между нами роком. Только теперь мне уже не кажется, что стена эта глухая. Она всего лишь перегородка на нашем пути друг к другу.